Глава вторая. Статичность. «Вы не можете пребывать в бешенстве, злиться и при этом ожидать, что проявите себя». Джей Прайер, Мой друг и выдающийся лайф-коуч. «Да ладно, Пэм», — часто говорят мне люди. «Постоянно жить в праздности — безответственно. Если то, о чем ты рассказываешь, правда, почему большинство из нас не живут как в сказке? По той же причине, по которой телевизор не всегда показывает четко, а на мобильный телефон не всегда получается дозвониться. Проблема с чистотой. Она становится статичной. Энергетическое облако блокирует универсальный поток добра. Как облако пыли вокруг пикпена из комикса Пинац. Проблема никогда не заключалась в нежелании со стороны Вселенной. Проблема заключается в нашей неспособности увидеть прекрасную, любящую истину, которую она постоянно предлагает. В своей книге «И в квадрате» я писала о женщине, страдающей по поводу того, что она слишком долго ждала автобус. Оказалось, что все это время автобус стоял поблизости. Она его просто не замечала. Получается, то, чего она больше всего хотела, было рядом, но невидимо для нее, потому что она отвлекалась на боль и страдания. Читательница по имени Кристина, прочтя о случае с женщиной и автобусом, согласилась со справедливостью этой ситуации. Однако через некоторое время она сама прошла через подобное, по пути навстречу блогеров. Навигатор iPhone никак не хотел показать точный адрес, что расстраивало Кристину. Она ходила взад и вперед перед нужным ей зданием и злилась все больше и больше. Наконец, она остановилась, закрыла глаза, глубоко вдохнула, открыла глаза и увидела здание прямо перед собой». «Я ведь прошла мимо него три раза», — говорит она. «Так что, если недовольство может заставить автобус или здание исчезнуть, представляете, что еще может стать невидимым, если мы остаемся на сварливой частоте?» В июне 2009 года Journal of Neuroscience опубликовал исследование, доказавшее, что зрительная зона коры головного мозга испытуемых, находившихся на несчастных частотах, была не в состоянии правильно обрабатывать информацию. Думаю, ученые называли это явление плохим настроением. У счастливых испытуемых результат был на 50% лучше, чем у их несчастных коллег. Возможно, вы видели ролик о невидимой горилле, размещенный в моем блоге. Тот факт, что более половины зрителей не видит большую волосатую гориллу, которая идет по центру спортзала и бьет себя в грудь, является довольно убедительным доказательством того, что мы упускаем важные вещи. Дефекты мышления. Почти у всех людей ОКР ума. Ричард Рор, священник-францисканец. На этом этапе эволюции мы, люди, научились чрезмерно полагаться на крошечный шарик плазмы в черепе, который, прямо скажем, не запрограммирован для осуществления мечты. Его установка — увидеть то, что мы видели вчера, и дать нам то, что мы уже просили. Это как реклама в Google. Каждый раз, когда я открываю ноутбук, получаю рекламу по теме, которой интересовалась до этого. Прямо сейчас, например, я покупаю обувь для пиклбола. Поэтому, когда я открываю страницу в Википедии или Facebook, всплывают небольшие объявления о продаже спортивной обуви. Или если я планирую поездку, скажем, в Лос-Анджелес, мне приходят рекламные предложения от отелей, расположенных около главного аэропорта Лос-Анджелеса. Ваш мозг работает так же. Он обращается к большому облаку возможностей и говорит, «Ну, она ищет драму в отношениях. Давай это ей и отправим». Или «Он ищет проблемы с деньгами. Давай думать о просроченных счетах». Как снова и снова повторяет курс чудес, мы заменили реальность своими иллюзиями. Первые 50 уроков курса на самом деле учат нас отказываться от веры в объективную реальность. То, что мы видим, все, что мы видим, — это голограмма прошлых недовольств и страхов. Мы верим, что наш глаз похож на камеру, и мы просто записываем в реальном времени все формы, объекты и движения, которые видим. Однако, правда на самом деле состоит в том, что 130 миллионов фоторецепторов мозга объединены с миллиардами нейронов и синапсов. Именно они создают и восстанавливают буквально все, что просит сознание. Как только мы отпускаем наши ложные представления о восприятии, мы открываем множество новых возможностей. Оказывается, реальность намного более увлекательна, чем мы могли себе представить. Комментарий, который сейчас доминирует в моем сознании — является своего рода бурдой. Дэн Харрис, соведущий передачи ABC Nightline. «Подобно гравитации, энергетическая статичность человека невидима, но она работает также последовательно. Сердитые мысли, несчастные взгляды и заявления о том, что жизнь отстой, держат мир в заперти. Когда мы чувствуем себя отвратительно, когда начинаем настраиваться на все проблемы нашей жизни — мы отходим от мирового канала любви и благоденствия. Как будто индикатор связи с Вселенной не работал, потом замигал и снова отключился. Пока мы продолжаем придерживаться старой ментальной архитектуры, построенной на том, что мы должны бороться, страдать и соблюдать сложный режим, будь то медитация, любовь к себе или отказ от глютена и сахара, мы будем слепы ко всем дарам Вселенной, которые получаем ежедневно. Давайте кратко перечислим некоторые из воплощений статичности. Первое. Наша фундаментальная культурная парадигма. С самого начала нас учат, что мы живем только ради себя и представляем собой отдельные единицы, эгоистичные по своей сути. Чтобы справиться с этой проблемой, нас учат обуздывать свои импульсы, контролировать себя. Наша основная работа, иначе этот процесс и не назовешь, искать проблемы, составлять планы по их устранению и использовать силу воли, чтобы все контролировать. Установку на то, что нас нужно заставить делать правильные вещи, можно найти везде. Давайте посмотрим на некоторые из таких установок. Люди небрежны. Не превышайте скорость, иначе вас могут оштрафовать. Люди ленивы. Рабочим нужны правила и контролеры. Людям не свойственна дисциплина. Если не ставить оценки, студенты никогда не будут учиться. Еще хуже то, насколько жестоко мы сами себя отчитываем, соблазняемые собственными негативными мантрами. «Я неудачник», «Я плохой». «Как ты мог», — говорим мы себе всякий раз, когда едим что-то, что не должны есть, или когда получаем низкую оценку за контрольную работу, когда у нас просто плохой день. Мы вступаем в войну с теми частями себя, которые считаем неприемлемыми, желанием размахивать руками, танцевать в церкви, не пойти на работу и заняться литературной деятельностью. В итоге мы наносим вред человечеству в целом. Нас учат, что необходимо обеспечить контроль, дисциплину, защиту. Но сила воли только отделяет нас от нашей истинной природы. Она создает статичность, которая мешает нам признать, что мы являемся частью чего-то захватывающего, И непостижимого, чего, возможно, никогда не случалось раньше во всей галактике и, возможно, никогда не случится снова. Второе. Маньяк в наших собственных головах. Пытка под названием удушение водой — ерунда по сравнению с пыткой, которую иногда устраивает мне собственный мозг. Отвратительные голоса постоянно напоминают обо всем, чего мне не хватает в жизни. Они похожи на мисс Транчбул, Садистку из книги Матильда Роальда Даля: Голоса следят за всем, что я делаю неправильно, и составляют длинные списки вещей, которые мне нужно улучшить. Они настаивают на том, что я должна изо всех сил стараться быть лучшей версией человека и настораживаются каждый раз, когда кто-то упоминает новую книгу по самопомощи, начинают убеждать меня, что ее нужно прочесть для моего же блага. Эти голоса очень ясно доносят, что со мной что-то не так, будто в отличие от всех остальных у меня есть явные недостатки. «Пэм», — любят говорить они, «ты не совсем соответствуешь другим людям, по-настоящему крутым. С тобой не так весело. Кожа у тебя не такая идеальная. И хотя ты иногда можешь написать нечто интересное, в основном выходит так себе, по сравнению, скажем, с Пэтом Конраем или Мэри Карр. «Лучше иди спать. Завтра начнешь. Долгое время я думала, что этот голос — мой. Было очень убедительное олицетворение. Я брала голос на терапию. Я доносила до друзей мнение о собственной ценности. Я верила, что, когда высказывала свои опасения, это были мои опасения. Только когда я начала считать свои благословения, я смогла установить контакт с иной чистотой — тихой и маленькой, шепчущей добрые истины. Мне понравилось, что она транслировала. Мне предложили сосредотачиваться на том, насколько глубоко я любима и как поистине прекрасен мир. Новая чистота предложила самое важное, что я могла сделать для себя — стать счастливой, перестать судить себя. Мягкий шепот, голос мисс Транчбул, говорил «Это не ты, это псевдо которую ты установила чуть ли не в детстве, голос, что притворяется тобой и хочет казаться очень-очень важным». Тихий голос напомнил мне, что все, что я вижу, все, во что я верю, это просто мною же выдуманная история. Он сказал мне, что в истине Я Дух, Я Свет. Все эти голоса, те войны, происходящие в моей голове, ни что иное, как куски коллективного сознания, в которые я могу либо верить и защищать, либо не верить и с благодарностью трансформировать. Он сказал мне, что настоящее мое Я Доброе. Оно находится в глубоком общении со всем творением. Настоящее «я» — это сила любви. Третье. Это несправедливо и другие способы мышления, которые водят нас за нос. Каждый раз, когда мы смотрим на ситуацию и чувствуем, что ее нужно изменить, злобный кукловод у нас в голове возводит стену из статики. Вот несколько сюжетных моментов, которые используют этот злой кукловод. Это необходимо исправить. Нужно столько всего переделать. Если я отдам себя, люди этим воспользуются. Если я последую зову сердца, то буду одинок. Если я буду преследовать свою страсть, то стану посмешищем. Следовать за тем, что приносит мне радость, опасно. Четвертое. Небрежное суждение. Если заниматься осуждением, это скучная вечеринка, Эта поездка слишком долгая, с этим человеком неинтересно. Вы упустите все. Вместо того, чтобы жить как Тора, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, мы тратим большую часть 1440 мгновений дня, чтобы желать чего-то еще. Почему вы хотите, чтобы очередь двигалась быстрее? Почему хотите быть с другими людьми или находиться в другой ситуации, в то время как сейчас, в этот самый момент... С этими людьми в этой ситуации можете получить все, что когда-либо хотели. Не судить означает нечто большее, чем просто воздерживаться от осуждения других. Ваше сознание должно быть открытым. Дайте разуму новую работу. Если вы окажетесь в раю, ваш ум скоро скажет «Да, но...» Экхард Толли, автор книги «Сила настоящего». Любой, кто пытался медитировать или успокаивать вредного маленького болтуна, засевшего в голове, знает, что он никогда не исчезнет полностью. Вот почему в этой книге мы собираемся дать ему новое задание. Задание, которое будет занимать его достаточно долго для того, чтобы добрый, щедрый, вечный голос мог наконец вставить слово. Нагло подсчитывая неисчислимые хорошие события жизни, вы отвергаете вредного болтуна, и движетесь прямо в область волшебства».